Если вам угодно рассказать мне об этом, друг мой, я с удовольствием послушаю. И он указал Дратандяну на громоздкое кресло, в котором последний расположился с возможным удобством. Видите ли, я охотно сделаю это, продолжал Дратанян, поскольку наша беседа была достаточно любопытной. Слушаю вас. Итак, король вызвал меня к себе. После моего ухода вы находились в то время на последних ступенях дворцовой лестницы, как сообщили мне мушкетёры. Я явился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 Вы ведь вы всегда безупречно служили мне, господин Тартандян. Я не нахожу здесь ничего щекотливого, ваше величество. Я по исполнению служебных обязанностей, вот и всё. Но я думал, сказал удивлённый король, что граф, давний ваш друг, будь он мне даже отцом, ваше величество, это не избавило бы меня от несения службы. Король посмотрел на меня, и моё бесстрастное лицо очевидно рассеяло его опасения. Итак, вы арестуете графа Дорафер? Конечно, ваше величество, если вы мне отдадите подобный приказ.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 И вы должны были заметить, что увидев вас, он сразу же догадался о причинах вашего посещения. Мы сбили его на некоторое время со следа, но будьте уверены, он достаточно подготовлен к моей опале, чтобы она могла чрезмерно его устрашить. Идём. Идём, спокойно сказал Дортаньян. Друг мой, сломав свою шпагу у короля и бросив её обломки у его ног, я, по-видимому, свободен от обязанности вручить её вам. Вы правы, а впрочем, на кой чёрт мне нужна ваша шпага?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 Гримо ответил гримасой, которая, по-видимому, должна была изображать улыбку. Он проводил обоих друзей до кареты, а Тосс вошёл в неё первым, Дортаньян вслед за ним, не сказав впрочем, кучеру куда ехать. Этот обыденный и ничем не примечательный отъезд Атосса и Дортаньяна не вызвал никаких толков в квартале, когда карета выехала на набережную, Атосс нарушил молчание. Вы, я вижу, везёте меня в Бастилию? Я? сказал Дортаньян. О, нет.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 И сделаю это только тогда, когда догнать вас будет уже невозможно. Затем вы достигнете Гавра, а из Гавра переправитесь в Англию. Там вы найдёте уютный домик, подаренный мне моим другом монахом, не говоря уже о гостеприимстве, которое вы встретите со стороны короля Карла. Что вы можете возразить против этого плана? Визите меня в Бастилию, сказал, улыбаясь граф. Вы упрямец. Но прежде всё же подумайте. О чём?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 А когда бы вы позволили мне действовать в соответствии с моим замыслом, сказал Дортаньян. Уж заставил бы я короля погоняться за вами. Но ведь он всё же король, друг мой. О, это для меня безразлично. И хотя он король, я бы приспокойно сказал ему: "Затачайте, изгоняйте, истребляйте ваше величество всё и вся во Франции и в всей Европе. Вы можете приказать мне арестовать и пронзить кинжалом кого вам будет угодно, будь то сам принц, ваш брат. Но ни в коем случае не прикасайтесь